Напарник сладко похрапывал, завалившись на полку. И Ромин с садистским удовольствием пнул его в бок, заставляя подняться. Разлегся хмырь усатый, нажрался и спит проклятая скотина. А дело кто будет делать? «Что?» Мутными сосна глазами уставился на него напарник. «Вставай!» – зло буркнул Ромин. «Пора!» в Кряхтя напарник поднялся, накинул шинель, выглянул из купе в коридор конспиратор, черт бы его совсем. Наблюдая за ним, разозлился Робин. Мозги, как у слепого котенка, тоже любит корчить из себя. А может, до конца и не понимает своим убогим умом, чем он тут занят и что ему будет, если нас возьмут? Нет, это он должен понимать. У таких, как он, инстинкты, развитые и самые простейшие чувства, крайне обострены. Зато придушит человека или прирежет, И потом не будет испытывать никаких мук и угрызений совесть. Есть же подобные счастливцы на свете. Нормально, – проворчал напарник, выходя в коридор. Ромин закрыл дверь изнутри на ключ и достал из-под лавки чемодан. Откинув его крышку, вынул завернутую в трепью рацию. Приготовив ее к работе, положил перед собой шифровку и начал быстро выстукивать ключом. «ФМГ вызывает ДАТ». ФМГ вызывает дат. Закончив передачу, он торопливо привелся в прежний вид, спрятал чемодан и, приоткрыв дверь, позвал напарника. Покурил? Иди, досыпай. Тот сразу же завалился на полку и, укрывшись с головой шинелью, захрапел. Как будто и не было ничего. Неприязненно покосился на него Ромин. Как будто нет у него под полкой запакованной рации. «Скотина она есть скотина!» Стало до слез жалко себя. Такого одинокого в родной стране, ставший для него чужой, страшной и опасной. Захотелось выпить, но выпить нечего. Да еще приставленный к нему усатый дурак-убивец. Ромин присел к столику, достал папиросу, закурил. Следом за синей ленточкой табачного дыма потянулись воспоминания припомнился Старый Петербург, кадетский корпус, юнкерская. Разве думал он тогда, молодой, до невозможности счастливый производством в офицеры и постоянно косивший глаза на свои новенькие погоны, как повернется жизнь, что почти 30 лет спустя он, уже 50-летний человек, вместе с перешедшим на сторону немцев сыном кулака эсера, Будет качаться в служебном купе обшарпанного поезда, выстукивая своим хозяевам шифр от телеграммы. Да если бы кто тогда сказал об этом, он ни за что не поверил бы. Даже, наверное, вызвал бы на дуэль, сочтя подобные росказни тяжким оскорблением. Однако жизнь повернулась совсем не так, как он мечтал. И пришлось испить свою чашу, слава богу, пока еще не до дна. Началась война. Попал на фронт, потом ранение, снова фронт, атаки, окопы, сырые блиндажи, шушуканье солдат, большевики, меньшевики, ассеры. Всех бы их сразу без суда и следствия ставить к стенке. Но распускали наверху слюни, не понимали, куда заведет либерализм и потакание всяким депутатам, думам и бульварным газетенкам. А тут и гром грянул. Отрекся государь от престола. Такое пошло, что лучше и не вспоминать. Читали, помнятся, стишки Максимилиана Волошина. «Разгулялись, расплясались бесы по России вдоль и поперек, Рвет и крутит снежная завеса выстуженный с северо-восток. Нам ли взвесить замысел Господний, Все поймем, все вытерпим, любя. Жгучий ветер полярной преисподней, Божий Бог, приветствую тебя! Вдуматься так сущая глупость, Беспробудная ересь, а поди, что нравилось, Подвывали, как собаки на луну, Сползаясь в добровольческую армию. И опять кровопролитные бои. В одно селе, только-только отбитом у красных, Неожиданно встретил чудом выжившего после ТИФа, похожего на труп Димку Сушкова, прапорщика из их бывшего полка. Тогда-то вдруг и родилась у Ромина мысль добыть себе новые документы. Благо все бумаги красного зрета оказались у него в руках. Добыл, спрятал, еще сам не зная зачем и какую роль они потом сыграют в его жизни. Димка Сушков потом куда-то делся. Может, контрразведка забрала, а может, сбежал. Снова начали жать красные и покатились полки доброармии назад, аж до самого Крыма. Там вроде бы снова ненадолго улыбнулось лучезарное счастье. На самый верх вынесла Петра Николаевича Врангеля, длиннолицого 42-летнего генерала с весьма занятной биографией. Его предки были выходцами из Швеции. При Полтаве шесть Врангелей бились за Петра I и столько же за Карла XII. Дед Петра Николаевича, генерал-адъютант, в кавказскую компанию взял в плен самого Шамиля, а отец Николай Егорович Врангель был председателем Амгунской золотопромышленной компании, членом правления биби би нефтяного общества и Товарищества спиртоочистительных заводов, вице-председателем акционерного общества «Сименс и Гальские. И славился как крупный коллекционер всяких заморских редкостей и антиквариата. Широко шагал мужчина, вперед глядел, потому сына своего Петра отдал учиться никуда нибудь а в горный институт, выпускники которого приравнивались во всех правах с военными, имели свою табель о рангах, титуляцию и получали, прямо скажем, очень приличное образование, как техническое, так и гуманитарное. В офицера Петра Врангеля произвели по экзамену из определяющихся. Юнкерской подготовки он не имел, но стараниями отца попал служить сразу в лейб-гвардии казачий полк. В Японскую войну стал хорунжим второго аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Потом окончил Академию Генерального штаба и в мировую уже командовал первым Нерчинским казачьим полком, входившим в Уссурийскую дивизию действующую под командованием генерала Крымова в Карпатах. Некоторое время в ранге служил флигель-адъютантом последнего российского императора Николая II. Но здраво разобравшись в дворцовой обстановке и хитросплетениях придворных интриг, почел благо убраться опять в действующую армию и попросился на Румынский фронт. Царь произвел его в генерал-майоры и дал бригаду. Вскоре новоиспеченный генерал принял Уссурийскую дивизию, оставшуюся без командира после назначения Ершова на корпус. У Деникина Врангель командовал первой казачьей дивизией. Дивизию эту принял от него давний приятель по академии генерал Шатилов, которого Петр Николаевич всегда запросто звал Павлушей, а вскоре сделал начальником своего штаба. Отец Ромина некогда поддерживал доброе знакомство с Николаем Егоровичем Врангелем, а Ромин-младший, поразмыслив, решился обратиться непосредственно к «Пиперу», как прозвали в гвардии барона Петра Николаевича. Письмо передал с надежным человеком, и вскоре его вызвали в штаб. Ставка Врангеля в Крыму размещалась в доме бывшего великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала флота К тому времени на свое счастье уже покойного. Поручика Ромина принял сам барон, высокий, широкоплечий, с длинным бледным лицом. На шее у него висел Владимир с мечами, а на черкеске был прикол над газрями офицерский Георгий IV степени, маленьким белым пятном выделявшимся на траурно черной ткани. В кабинете находился генерал Думбадзе, занимавший при царе пост коменданта Ялты. «Нужны надежные офицеры!» Раздвинув при улыбки тонкие губы, без лишних предисловий сказал барон. «Вы знакомы с Богнаром или Гаевским?» Поручик Ромин знаком с ними не был, но знал, что они руководили контрразведкой. «Сдайте дела и поступайте в их распоряжение!» Вело махнул рукой Врангель. «Но я всегда хочу надеяться на вас!» Поэтому не потеряйтесь, а я не забуду. Идите. Заниматься в контрразведке Ромину пришлось кораблями, на всякий случай подготовленными к эвакуации. Их было порядка 160. Покоя не оставалось ни днем, ни ночью, а тут еще 28 октября 2020 года началось широкое наступление красных. 2 ноября белым войскам нанесли тяжелое поражение – С 7 на 8 начался штурм Перекопа, а 15 ноября вторая конная армия Красных под командованием славного сына Донского казачества, бывшего войскового старшины Филиппа Миронова, вошла в Севастополь. Вместе с конниками в Крым ворвались банды Нестора Махно. Ромин в это время уже качался на волнах в каюте переполненного беглецами парохода не забыв прихватить нужные бумаги и кое-что из ценностей для прожития на чужбине. Из Турции флот барона отправился в Бизерту, а сам Врангель устроился в Топчидаре, дачном пригороде Белграда. Ромин же попал в Болгарию под команду свирепого генерала Александра Палыча Кутепова. Особенно поручику не нравилось, что в Великотырного по улице 19 февраля В доме номер 701 располагался военный суд. Приговор у него всегда только один – смертный, а для недовольных рядом с Севлево стояли на квартирах дроздовцы под командой Туркула – 27-летнего черноусого гиганта, прыгнувшего во время гражданской войны из штабс-капитанов прямо в генералы. Разные мысли одолевали Ромина. Деньжата кончались – Все чаще он поглядывал на припасенные бумаги, как его вдруг вызвали и направили прямиком в личное распоряжение самого барона. Раньше поручик от толковых людей не расслышал, что Врангель сумел заполучить сокровище петербургской судной кассы, наскоро эвакуированной в 17 году в город Ейск, а оттуда, по указанию командующего войсками Юга России Деникина, переправленной в югославский порт Катар. Слышать-то слышал, но никогда и предположить не мог, что не только увидит пресловутые сокровища, но и будет держать их в руках, мять и корюжить золото, готовя его к перепродаже. Среди ценностей оказалось не только золото, но и редкие картины известных мастеров «Дорогой хрусталь». Там же находились и солидные запасы серебра Петербургского монетного двора. 70 ящиков серебра по 15 пудов каждый купили у барона англичане. Американцы взяли 700 ящиков золотого лома, только ломом, таково их безоговорочное условие. Потому и понадобились для превращения изделия в лом надежные офицеры из контрразведчиков, которым барон доверял. В Врангеле опять появились бешеные деньги, а Ромин сурово задумался над своей дальнейшей судьбой так ведь и в скорости ликвидировать могли, чтобы не сболтнул кому случаем про сокровища и куда они теперь поплыли. Сам работал в контрразведке, знает, что почем. И он сбежал. Пошатавшись несколько месяцев по Франции, направил свои грешные стопы в Германию, где под Мюнхеном в имении майора Кохенгаузена тихо жил известный генерал Петр Николаевич Краснов – участвовавший в 1917 году в неудавшемся мятеже Крымова-Керенского, отпущенный красными по честное слово, больше не воевать, вернувшись на Дон и собравший там в 18-м году в Очеркаске круг спасения Дона, который избрал его атаманом Всевеликого войска Донского взамен генерала Калетина. А рядом тогда терлись немцы, с которыми Краснов поддерживал тесную дружбу. Как бывший казачий офицер и член Российского общевоинского союза, Румин надеялся получить у генерала помощь и поддержку. Получил. Правда, Краснов быстро установил, что Румин на самом деле не кадровый казачий офицер, а трансформировался из пехотинца в кавалериста только на некоторое время волю военных судеб. Но все же дал ему рекомендательное письмо к деятелям союза офицеров армии и флота, располагавшегося в Данциге. Союзом заправляли бывший царский генерал Лебедев и генерал Глазенап. Активным функционером союза являлся сменивший добрый десяток цветов знамени лозунгов широко известный глава армии дезертиров Станислав Николаевич Булак-Балахович, опустошавший набегами своих банд территорию молодой советской России. Поручик Ромин генералу Глазенапу понравился, и он оставил его в Данциге. Связи у господина генерала оказались самые разнообразные. Теснейшие с немецкой разведкой, немедленно взявшей на заметку Ромина, хорошие со вторым отделом штаба латвийской буржуазной армии, теплые с бароном Фирксом и месье Барби, представлявшим интересы французской разведки, приятельские с неким господином Судаковым, помощником военного аташи Англии в Латвии и через него подобострастные сэром Уинстоном Черчиллем, которому Глазенап ездил на поклон в Лондон. В Старом Двинске, названном местными жителями Пилсом, у Союза имелось окно на границе, и Ромин частенько провожал туда людей. У него появилось широкое поле выбора, кому подороже продаться, получив его сюртука сунуть голову, ищать денег, защиты и устраивать дальнейшую судьбу. Прикидывая так и эдак, поручик наконец сделал ставку на немцев и сначала считал, что не прогадал. Они пригрели, убрались из Данцига, помогали, а потом сунули сюда, в Россию. Как он не хотел этого, но знал, отказ означает конец. Вот и пригодились подлинные справочки и мандатики, собранные среди документов красного госпиталя, захваченного в той деревне, где так неожиданно встретились с Димкой Сушковым. Робина забросили в Западную Белоруссию. Оттуда после ее освобождения он перебрался глубже в европейскую часть России. Благо документы были в порядке, национальность русская, а о судьбе Сушкова он узнал каким-то случаем и почел за благо не навлекать на себя подозрений, пытаясь выяснить подробности его ареста. НКВД – организация серьезная. Это Ромин уяснил для себя и навсегда, а потом совершенно незачем светиться, расспрашивая взятом ими Димки, на которого он, честно признаться, рассчитывал. Ромин, принявший фамилию Федулова, жил тихо, выжидая условного сигнала от хозяев. В войну встретил восторженно, Даже напился в втихаря на радостях и хвалил, безудержно хвалил себя за то, что не промокнулся, поставив именно на ту лошадку. Что Англия и Франция? Пыль под немецкими сапогами. Британцы, подобно побитым псам, поджав хвосты, драпались с дюнкерка, а над равнодушно гордым к эмигрантам Парижем развивается полотнящая со свастикой. Да и только ли над Парижем? Мелькнула даже шальная мысль не податься ли ему в Петербург, не узнать ли там о судьбе матушки-барона Марии Дмитриевны Врангель? Слышно было, что она пристроилась при большевиках смотрительницей в музей имени Александра III. Такие старухи, особенно из скандинавских баронских родов, на диво живучи. Может, еще тянет старушенцы, скрипит помаленьку. Но потом возбуждение улеглось, и он с еще большим нетерпением стал ждать когда немцы войдут в Москву. Уже Палиминск, Вильнюс, Рига, Смоленск, Киев. В октябре 41-го Ромин радостно потерял руки. Скоро, уже скоро, недолго осталось мучиться. Но произошло нечто страшное. Немцы дрогнули, потом сломались и покатились назад. Ромин с ужасом слушал радио. Неужели и Гитлеру суждено разделить трагическую судьбу Наполеона? С одной стороны, очень приятно, что русские бьют и гонят проклятых немцев, с которыми и он тоже когда-то воевал. А с другой стороны, это побеждают иные русские, чуждые и враждебные. Вот и получается, одних предал, но и другим своим до конца не стал. В 42-м его отыскал усатый неприятный мужик по фамилии Скопин. Назвал пароль, передал рацию и задание. Тогда Ромин понял, что надо было в начале войны не хлопать в ладоши и водку жрать, а убираться подальше, так, чтобы его следов не могли обнаружить ни те, ни другие, поскольку ему оказались в конце концов чуждыми все. Уехал бы в эвакуацию, а там забрался еще глубже, спрятался еще надежнее. Так нет, хотелось видеть, как немцы войдут в Москву, дурак. Убить Скопина, пришедшего от немцев, Ромин не решился. И вот теперь мотайся вместе с ним в одном служебном купе из Москвы на Урал и обратно, выстукивая в эфир позывные и торопливо передавая шифровки. Накроют их когда-нибудь, ей-богу, накроют. Папироса давно потухла, из щели немилосердно дула. Наверное, убирая антенну, он забыл плотно прикрыть окно или засуетился, потом как нервишки все чаще и чаще сдают. Храпел на полке усатый Скопин, мердно поднималась в такт и дыханию черная железодорожная шинель, укрывавшая грудь и ноги напарника. Пришлепывали губы, запекшиеся в углах рта слюной, веки во сне мелко вздрагивали и на поросшей волосами шеи пульсировали крупные, как веревки, артерии. Качало вагон, качалось пламя свечи в фонаре, тени скользили по лицу Скопина, а Ромину неудержимо хотелось сдавить руками его пульсирующие на шее жилы и ощутить, как хрустнет под пальцами горло, как задергается тело прощающегося с жизнью напарника. А потом выбросить на ходу рацию в снег и спрыгнуть самому, чемодан куда-нибудь под лед, сесть на другой поезд и к чертовой матери а тот связной на Урале. К нему тоже есть нитка из-за линии фронта. Надо тогда и его, как Скопина, который тоже вроде Ромина, принявшего имя Федулова, может оказаться совсем и не Скопиным. Того связного на Урале убрать проще, при встрече завести в глухое место и выстрелить в упор прямо в сердце. Никто и не услышит, а труп зарыть снег. К весне начнутся метели, снегом занесет прилично, а потом пусть себя оттаивает на здоровье. Тогда до этого Ромину никакого дела уже не будет. Искать на Урале Ромина не смогут. Он сядет после убийства в поезд и укатит. Пусть мечется. Подумаешь, пропал человек. А вот тогда-то и придет черед кончить Скопина. И все концы окажутся отрублены. С трудом отвернувшись от спящего напарника, Ромин поглядел на свои руки. Пальцы их сключились, Как будто он уже держал его за горло. Нет, рано. И нельзя так, прямо в купе. Надо на каком-нибудь глухом полустанке. В ветреном, заснеженном, где поезд останавливается буквально на минуту-другую. А на следующей большой станции, когда от нее уже отойдет поезд, заявить, что Скопин отстал, побежал за кипятком и не вернулся. Вот как надо. А пистолет выбросить вместе с рацией. Ну его к бесу. Да и зачем он, если начнешь другую жизнь, тихую и незаметную, внешне похожую на эту, но только внешне, а не по сути? Все, решено. Так и надо поступить. Не мальчишка, хватит. Взгляд его упал на столик. Там лежала бумажка с колонками пятизначных цифр. Роман похолодел. Это же надо. Забылся. Ушел в воспоминания и размышления о будущем, а уничтожить тех шифровки запамятовал. Дрожащими пальцами он схватил листок, открыл стекло фонаря и поднес его к пламени свечи. Огонь жадно лизнул бумагу, заставил ее потемнеть и свернуться в черный жгутик. «Эй, зараза!» Обжевший пальцы Румин бросил сгревший листок на пол и сердито растер пепел ногой. «С каким удовольствием он растоптал бы вот так вот все свои невзгоды?» Скупин заворочился, открыл глаза и приподнял голову, всматриваясь в сумрак. «Ты чего?» – сипло, спросил он. «Чего так? Спи!» – ответил Ромин и почти ласково поправил на него шинель. «Спи!» – повторил он. «Скоро прибудем!»